Глава вторая. На середине подъема дряхлый рыдван закашлялся и сдох. Данька взглянул на приборную панель, мутюгнулся и вылез из кабины. Перекинул через плечо ремень Ремингтона, позаимствованного в бесприютно пустом фермерском доме, рядом с гаражом, где он обнаружил машину с наполовину севшими аккумуляторами. Сплюнул в дорожную пыль и надолго приложился к фляжке с водой. Бросил взгляд на инфобраслет, За полчаса пути из вырезанного до последнего жителя Олдтауна он не встретил ни единой живой души. Данька ласково провел ладонью по грязному горячему капоту автомобиля и зашагал в гору. Дорога петляла по выжженным солнцем холмам и скорого отдыха не обещала. В полупустом рюкзаке за спиной лежали несколько пачек сублиматов из кухни того же фермерского дома, пакет сухарей, пластиковая бутыль с водой и плоская фляжка местного коньяка. Выбравшись на горбушку очередного холма, он быстро присел, нахмурился, скинул с плеча дробовик и умостил его поперек колена. Медленно, гусиным шагом, добрался до придорожных кустов, скинул шляпу и натянул поверх взмокших волос капюшон диверс-доспеха, тут же выдвинувший линзы очков. В режиме бинокля очки большого приближения не давали, но все, что Данька хотел рассмотреть, он разглядел, хмыкнул, В обратном порядке сменил капюшон на шляпу, распрямился и зашагал вниз по дороге. В нижней точке между двумя холмами, в тени старой больной ели, в пятнах жёлтой осыпающейся хвои, стоял двухколёсный прицеп, переделанный из половины пикапа со снятой крышей. Данька с дробовиком в руке медленно обошёл вокруг закрытого брезентом прицепа в хлопьях облупившейся краски, когда услышал щелчок взводимого курка и замер. Девчонке, сидевшей, подтянув колени к груди и прислонившись к столу дерева, было вряд ли больше 16 Между поношенными кроссовками и разлохмаченными штанинами стареньких джинсов виднелись голые и сарапанные фиколотки. Клечатая рубашка насквозь промокла от пота. С иконописного лика, который не портили ни бледность, ни пара прыщей на лбу, ни потеки грязи на щеках, на Даньку зло и внимательно глядели большие глаза цвета штормового моря. Она смотрела на него поверх прицельной планки большого длинноствольного револьвера, который держала обеими руками, оперев локти на колени, и целясь Даньке точно в лоб. «Дробовик на землю», — сказала девчонка сиплым голосом. «Ух, какая! И сама явно на взводе». Данька прикинул шанс и счел разумным не делать резких движений. Он медленно присел на корточки и положил ремингтон на нагретую солнцем хвою. Если бы он сейчас распрямился и ушёл влево и вперёд с траектории выстрела, то мог бы отобрать у неё револьвер. Вместо этого он посмотрел в зелёные, припорошенные усталостью, словно дорожной пылью глаза, и спросил, «Я могу тебе чем-нибудь помочь?» Несколько мгновений девчонка молча и внимательно рассматривала Даньку. Потом как-то очень тоскливо спросила его, «А ты ведь не здешний, верно? И не из Ордена?» Данька покачал головой. «Хороший костюмчик. Ты диверсант? Бандит? Дезертир?» Он выдержал долгий испытующий взгляд и ответил. «Путешественник». «Тогда помоги мне дотащить телегу, путешественник. Еще два подъема, и там наша ферма. Накормлю ужином». Когда Данька молча кивнула, она медленно опустила револьвер и вернула курок в безопасное положение. И уже поднявшись на ноги и опуская оружие, в потертую кожаную кобуру на бедре добавила Меня зовут Нэтти. Будешь ко мне приставать, схлопочешь пулю. Данька согласно кивнул ей, поднял дробовик и повесил его на плечо. Потом закатал левый рукав армейской куртки и коснулся инфобраслета. В воздухе повис портрет Женьки. Не встречала ее по дороге или где-то в окрестностях. Сегодня, вчера, на днях. Девчонка внимательно смотрелась в изображение и покачала головой. — Не встречал Твоя? Данька кивнул. Красивая. Не встречала. Впрягайся, путешественник. Наглядев прицеп, Данька увидел прибитый к нему на скорую руку кусок пожарного шланга, который можно было впрячься и тащить эту конструкцию в гору. Он усмехнулся. Потом помедлил и взялся за край брезента. Девчонка предостерегающе подняла руку. Но Данька уже откинул ткань, резко выпрямился и замер. На нескольких одеялах лежали три тела. Двум мальчикам-одногодкам было лет десять-двенадцать, мужчине под пятьдесят. «Закрой», — сказал за спиной, да нельзя усталый голос найти. «Это мой отец и братья. Поможешь похоронить?»